Гости. — Всюду в октяственности огняные беспорядки. Бегопоучно ли у вас? — осведомлялся генерал Чижиков, целуя полную баронессину ручку и распространяя от бак благовоние туберозы, который только что в тройке опрыскал баки. — А мы с укой сиючим.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 Недовольные по лицу пробежали досада и страх, будто даже со злобой она подумала. Исхудал-то как, исхудал. Одни живые мощи остались. Еропегин же застенчиво на нее поглядел через очки, и глаза его не выразили ничего ровно. Одно степенное в них отразилось достоинство —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 И свора жадных, гадких, до да ласк падких мужчин, и среди них этот вот купчик гулящий, но его отстранили тогда от нее гусарские шпоры. И вот он опять перед ней, с глубоко затаенной своей думой. За все теперь пришел час моей мести.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 Действительный статский советник Чижиков обменялись рукопожатием. А магадоий человек, да вы кто? Сей эсдек, предлагаю вам гешить агияный вапкос. Тфу, это он сплюнул в угол. Мы несущие к ясный тегог? «Понимаем прекрасно, что правительству следует вести прогрессивный наук, чтобы остаться у власти. Но докажите-ка, огняем, что такое мегаприятие, Увидев в зал входящую баронессу, родовитое инкогнито присмирела, оборвала свои кровавого цвета речи, И замурлыкала себе под нос, подмаргивая Дарьяльскому. — Тагага, тагага, а у меня есть для вас прекрасные Ньюфаундленды, щенята. Собаку моего дгуга судили, и прекрасные Ньюфаундленды. Разорвался, как бомба, генерал. — Уай, уай, годись, уай, уай, в окружном суде.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 и принялся за шипучку из смородинного листа, которую по давно заведенным обычаям летнего времени разносил всем гостям Евсеич, хотя лил дождь, и жары не было. Еропегин, которого, будто забыв, не пригласила сесть баронесса, переминался в довольно неловкой позе, и его сухие цепкие пальцы...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 И Мукамол вздрогнул. Полна жизнь Еропегинская, Вот в его кулаке весь уезд, Сожмён кулак, Закряхтят баре. Таковы дни его жизни. А ночи? Ночи летят. И в ночах сидеет иконописная его голова, Вино, фрукты, Женские всякого сорта тела,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 Старик смотрел на старуху, сожженными казались оба трупами собственных жизней. Одна проваливалась уже во мрак, перед другим теперь многих лет мечта исполнялась, но души обоих все равно были от жизни далеки. — Пора начинать, — Еропегин подумал и молча подал старухе запечатанный конверт, наслаждаясь, как ее трясущаяся рука судорожно разрывала обертку. Старуха, надевшая очки, простучала палкой к письменному столу, и пока из пакета на стол рассыпались бумаги, Лукасилыч, пощипывая бородку, Холодно безделушки разглядывал из фарфора, расставленные на полочке Катиной бережной рукою. Две тонадрские статуэтки, видимо, привлекли его внимание. Мысленно он прикидывал им цену. А той порою генерал Чижиков, не усидевший на месте, уже прижимал Дарьяльского к противоположному углу комнаты. Надувши губу, он на животе теребил свой тяжелый брелок и продолжал разрываться словами. — А странная, странная, человек в наших местах появилась секта. Гоуби, гоуби — Гоуби, появись, Гоуби! Наставительно поднял он палец, и высоко приподнятые брови генерала выразились нисходительный комизм. — Секта Гоубей! Исправник, мне говори, будто секта эта мистическая и вместе с тем геволюционная. Голуби. Па-па-па-па-па-па. Что вы об этом скажете, батенька?